Глава 3 Вскоре гости уходят, и мы с Глебом остаёмся одни. «Глеб, что это было?» – спрашиваю я его. «Ты зачем так сырой «Что я сделал?» – возмущается он. «Она первая начала». Я прикусываю губу. Понимаю, что Ирина кого хочешь выведет из себя, но я-то к этому привыкла с детства, а Глеб её первый раз видит. Вот ему и показалось, что Ира нападает. «У нее просто характер такой», — вздыхаю я. Язва, одним словом. Вся в маму. Но она не злая, просто иногда язык за зубами держать не может. «Ань, а вы с ней очень близки?» — осторожно спрашивает Глеб. «Ну, то есть я знаю, что вы не общались. ну ты чего ждешь от нее сейчас?» «В детстве, да. Очень дружили. А сейчас не знаю. Задумчиво отвечаю я. Но я очень хочу наладить с ней отношения. Мы ведь сестры родные. И я очень хочу, чтобы ты тоже принял ее. Ведь вы мои самые родные люди. Анютка, любимая. Глеб смотрит на меня со странным выражением лица. Она может причинить тебе боль. Ты ее давно не видела, а люди меняются, и иногда не в лучшую сторону. Глеб, что ты такое говоришь? «Начинаю злиться. Ты хочешь очернить мою сестру в моих глазах? Не ожидала от тебя. Ну, какую боль она, может, мне причинить Тем более я уверена, несмотря на свой стервозный характер, она меня любит. Ань, ты такая доверчивая. Будь осторожна. Не верь всему, что говорят», — произносит Глеб загадочную фразу. «Глеб, ты меня пугаешь. Что случилось?» «Просто я очень тебя люблю, слышишь? Жить без тебя не могу, Анют!» Глеб обнимает меня так крепко, что кости хрустят. Я удобно устраиваюсь у него в руках. Мне так хорошо с ним. В нашем маленьком мирке. И не страшно, что Ира и Глеб не поладили сегодня. Когда они узнают друг друга поближе, они обязательно подружатся. На следующий день Ира звонит, когда я заканчиваю обсуждать с заказчиком дизайн интерьера его загородного дома. Я извиняюсь и выхожу из кабинета. «Анютка, а ты где?» — весело спрашивает Ира. «Я на работе», — отвечаю. «Ты все еще работаешь?» — удивляется она. «Зачем?» «Ну, я теряюсь от ее вопроса. Мне нравится. А чем же мне еще заниматься?» фыркает она, — «да есть масса интересных занятий для женщины с деньгами, или твой муж-жлоб не дает тебе денег». «Не говори так про Глеба, он очень щедрый», — смеюсь я. «Ладно, ладно, не буду», — примеряюще говорит Ира. «Слушай, я тут от мамы сбежала, оставила ей Мишеля понянчить. Пойдем в твою кафешку, пирожных поедим, на набережную посмотрим». Давай, я заеду к тебе на работу. Мне жутко интересно. Давай, радуюсь я. Приезжай. Называю Ири адрес и иду выпроваживать заказчика. Ирина появляется через 20 минут и сразу же производит фурор среди мужской части нашего коллектива. Выглядит она сногсшибательно. В коротком красном платье и белом пальто. На голове повязан шарфик в французском стиле. Просто красотка. Я делаю ей экскурсию по нашему агентству, и мы едем на набережную. Ира всю дорогу болтает без умолку, сыплет шутками, и я узнаю ее настоящую, свою веселую, экстравагантную сестру. м м Ира откусывает маленький кусочек пирожного. «Они и правда офигенные. Я же говорила...» — смеюсь. «Анют, слушай!» Ира вдруг становится серьезной. «Я наговорила всякого, ты прости. Понимаешь, с дороги устала. Да еще мы с жаном поссорились перед нашим отлетом». «Да ничего, бывает», — сочувствую я. «Мы тоже с Глебом иногда ссоримся». «Да нет, это не обычная ссора», — грустно говорит Ира. «Похоже, мы расстаемся. Он мне изменил». «Я не знаю, что и сказать». Мне так жаль, сестру. Даже не представляю, что со мной было бы, если бы мне Глеб изменил. Бедная, я кладу руку на ее. Мне так жаль. Да, вздыхает она так, что у меня сердце кровью обливается. Ну, ничего, переживу. Если меня мама, конечно, заботой не замучает. Ты лучше расскажи, как вы с Глебом живете. Какой он? Хочу получше узнать нового родственника. «Ведь мы теперь семья». Она снова улыбается. «Так-то лучше». Я с радостью рассказываю ей про Глеба, какой он добрый и умный. Мне очень приятно, что сестра хочет наладить отношения с моим мужем. А там, глядишь, и Глеб оттает. Он не злопамятный.